Безмятежный мирный ландшафт, в котором преобладали бледно-желтые тона, напоминал песчаные дюны, уходящие к самому горизонту. Ничто не нарушало тишины. Они шли, тяжело дыша, согнувшись под своей ношей. Утреннее небо было лазурным, а далеко впереди, к югу, за джунглями, виднелись дождевые облака. В это утро у Уилсона усилился жар, и он непрестанно просил пить, умоляя со слезами, крича и проклиная их. Гольдстейн и Риджес не могли больше выносить этого. Казалось, что из всех чувств у них сохранился только слух, да и то лишь частично. Они не слышали жужжания насекомых и хриплых, рыдающих звуков, которые издавали сами, когда вдыхали в себя воздух. Они слышали одного только Уилсона, его мольбу, его стоны, хотя изо всех сил старались не обращать на него внимания. — Да дайте же мне пить! В уголках рта Уилсона засохла розоватая слюна, взгляд у него был неспокойный, рассеянный. Временами он начинал бить кулаками по носилкам, но без всякой силы. Он казался теперь меньше ростом, его крупное тело обвисло. Иногда в течение многих минут он тихо лежал, уставившись отсутствующим взглядом в небо и слабо ощущая неприятный запах, не понимая, что он исходит от него самого. Прошло сорок часов, как он был ранен. И за это время он испражнялся под себя, истекал кровью, потел и даже сохранил терпкий запах влажной земли, на которой они спали предыдущую ночь. Уилсон сложил губы в выразительную гримасу отвращения и сказал, «Ребята, от вас воняет». Услышав эти слова, они не обиделись на него и только снова с трудом перевели дух. Привыкнув жить в джунглях, в никогда не просыхающей одежде, они совсем уже забыли, что такое сухая одежда, и как сделать вдох, не прилагая при этом усилий. Да, они и не думали об этом, и, конечно, не думали о том, когда же кончится их путь». Идти дальше — это единственное, что существовало для них. Утром Гольдстейн заставил себя заняться изготовлением какого-нибудь приспособления, чтобы легче было нести носилки. Пальцы на руках у него совсем онемели. Продержав носилки лишь несколько секунд, они начинали медленно разжиматься. Гольдстейн отрезал от рюкзака лямки, связал их вместе и, перекинув через плечи, привязал к ручкам носилок. Теперь, когда он не мог сжимать их пальцами, он переносил тяжесть носилок на лямки и продолжал идти, пока руки были в состоянии вновь их держать. Вскоре Риджис последовал его примеру. И так, впрягшись, они брели вперед, а носилки медленно раскачивались между ними. «Воды!» «Будьте вы прокляты!» «Нет воды!» — Прохрипел Гольдстейн, задыхаясь. «Жит проклятый!» Уилсон снова начал кашлять. Ноги у него болели. Воздух, обдывавший лицо, был горячим, как на кухне, когда печь слишком долго томится, а окна закрыты. Он ненавидел тех, кто нес его, и чувствовал себя беспомощным ребенком, которого мучают. «Гольдстейн», — повторил он, — «жадюга!» Слабая усмешка появилась на лице Гольдстейна. Уилсон больно задел его, и он вдруг позавидовал ему, потому что Уилсону никогда не приходилось думать о том, что он говорил или делал. «Тебе нельзя пить», — пробормотал Гольдстейн, ожидая со странной сладостной надеждой, Продолжение оскорблений Уилсона. Он походил на животное, которое настолько привыкло к кнуту, что кнут стал для него стимулом. Внезапно Уилсон закричал. «Ребята, вы должны дать мне воды!» Гольдстейн уже забыл, почему Уилсону нельзя пить. Он только знал, что это запрещено, и его злило, что он не может вспомнить почему. Это даже вызвало у него страх. Страдания Уилсона странным образом воздействовали на Гольдстейна и передавались ему. Когда Уилсон кричал, Гольдстейн ощущал приступ боли. Если носилки резко дергались, у него в желудке появлялась какая-то тяжесть, словно он опускался в лифте. И каждый раз, когда Уилсон просил пить... Гольдстейн тоже испытывал жажду. Когда он открывал свою флягу, им овладевало чувство вины, и он предпочитал обходиться без воды в течение многих часов, чем раздражать Уилсона. Казалось, в каком бы бреду Уилсон ни находился, он заметил бы, что они вытаскивают фляги. Уилсон был ношей, от которой нельзя было избавиться. Голдстейн казалось, что он будет нести его вечно. Он не мог думать ни о чем другом, он воспринимал только собственное тело, носилки, до да спину Риджеса. Он не обращал внимания на окружающие желтые холмы и не задумывался, далеко ли еще идти.